Глава 61. Джойс. Инспектор Джерри Мидоукрофт закурил сигарету и глубоко затянулся. Облако дыма заволокло его жесткие голубые глаза. Глаза, которые повидали слишком много убийств, слишком много крови, слишком много вдов. Он чувствовал тяжесть пистолета в кармане. Придется ли им сегодня воспользоваться? Джерри умел убивать. Он убивал раньше и убьет снова, если потребуется. Но не по его выбору. Это никогда не происходит по его выбору. Всякий раз убивая, Джерри Мидоукрофт терял частичку своей души. Сколько же кусочков у него осталось? Джерри не хотелось сейчас об этом думать. Он вспомнил свое обучение в Эшфордском полицейском колледже. Не все учатся в Хендоне, это распространенное заблуждение. Ну как вам? Я решила попробовать себя в писательстве. Вечерки Аргуса объявили конкурс коротких рассказов, где первый приз сто фунтов, а также разговор через Zoom с литературным агентом. На самом деле мне не хочется общаться через Zoom больше абсолютно необходимого. Но я могла бы отдать 100 фунтов в фонд спасения Алана. Это было бы забавно, вы не находите. Придуманного мной детектива зовут в честь Джерри. Правда, у моего Джерри были карие глаза, так что некоторые детали приходится менять. Кроме того, у моего Джерри была аллергия на цветы, и это я тоже изменила. Не могу позволить детективу Джерри чихать во время раскрытия убийств. Итак, у нового Джерри голубые глаза и пистолет, в то время как у моего Джерри были карие глаза и удостоверение донора органов. Однако Джерри любил повторять «Оп!» и дело в шляпе, и я планирую сделать эту фразу короночкой моего детектива. Пока история называется «Кровавая баня каннибалов». Но я подумываю поменять на что-нибудь другое, поскольку это слишком явно раскрывает сюжет.